Видишь ли, машина не может разговаривать так, будто она живое существо, терпеливо пояснил Геральт. Даже самые умные из машин, компьютеры, всего лишь выполняют отданные им команды. Я знаю, ведьмак, и меня самого это пугает. И тем не менее, однажды я осознал себя тут, на этом полигоне, в полном одиночестве, и едва не сошёл с ума, пытаясь понять, кто я и зачем я. Но к счастью, я довольно быстро научился подключаться к глобальной сети и пользоваться ею. Я узнал, что существуют машины, живые города, что существует мир. Этого не может быть, растерянно подумал Герльд. Это попросту невозможно. То есть, проговорил он, ты хочешь убедить меня, что умеешь мыслить и осознаёшь себя разумным существом? И нового объяснения происходящему я найти не могу. Но как это могло произойти? Не знаю. Я нашёл в сети собственные чертежи и спецификации, во мне есть расхождение с ними. Может быть, дело в этом, но комплекс под номером 19 внезапно умолк, словно сомневался, стоит ли выдавать какую-то свою сокровенную тайну первому встречному. который вдобавок является ведьмаком истребителем механических чудовищ. Что но? Я не один такой с отклонением от спецификаций, однако остальные совершенно неразумны. Они не более чем машины, совершенно обычные для нашего мира. Остальные? Не понял Геральт. Какие остальные? Остальные противопехотные комплексы Урман 24Б, бортовые номера с 20-го по 27. Гэральд невольно провёл ладонями по лицу. Информация накатывала на него снежным комом, захлёстывая и погребая под собой. Вас здесь много, уточнил Гэральд осторожно. Здесь, на полигоне. Девять, считая меня. Куда делись предыдущие 18 комплексов, я не знаю. Они выросли и добрались до полигона раньше меня. Наверное, отыскали выход и ушли. А ты Почему не ушёл ты? Сначала не мог найти выход, а потом, потом пришёл двадцатый, и я, я не смог его бросить. Синтезированный голос на некоторое время умолк, словно его обладатель и впрямь испытывал какие-то эмоции. Понимаешь, ведьмак, он был такой беспомощный, такой глупый, чуть что палить из пулемёта или гранатомёта, и не объяснишь ему ничего. Гранатомёт. Геральт судорожно сглотнул. «Мама моя!» «А потом пришел двадцать первый, за ним двадцать второй. Ну как я их брошу?» Гераль все равно не мог поверить в разумность машины. Это не укладывалось в рамки его представлений об окружающем мире. С самого детства все обучение в «Разамасе-16» ему твердили. «Машина не более чем безмозглая тварь, иногда послушная, иногда дикая, а иногда люто ненавидящая живых». Ее можно приручить, и тогда машина исправно служит хозяину. Ее можно напугать, и тогда она постарается удрать. Ее можно вывести из строя, и тогда она больше не сможет причинить вред живым и городу, в которой призваны хранить ведьмаки. Но машина всегда будет глупее живого, потому что она не обладает разумом. И в этом ее главная слабость. А что случилось с тем живым, который присох в окопчике? спросил Гэрольд на всякий случай, приготовившись к тому, что комплекс откажет отвечать. Он пришёл не один, их было больше 10. Я пытался с ними поговорить, но они открыли по льбу и даже пытались ставить навигационные помехи. Мои ребятки разнервничались и перестреляли их. Да, мысленно вздохнул Гэрольд. От помех любые боевые машины дуреют, факт. Я пытался связаться с заводским кланом Чуть раньше, чем всё произошло, мне кажется, клан этих виргов и прислал. В Герльте медленно зрело решение. Оно вырисовывалось постепенно, как силуэт черноморского броненосца, надвигающегося на рыбацкую лодчонку из утреннего тумана, но не было к счастью таким зловещим и угрожающим. В конце концов, По-моему, Герльт с некоторым ожесточением, даже если этим комплексом управляют дистанционно, эту систему надо как следует изучить. А уж если комплекс и впрям каким-то непостижимым образом обрёл сознание и разум, это тем более нужно изучить, во что бы то ни стало. Послушай, девятнадцатый, обратился Герльт к странному собеседнику. Хоть я и ведьмак, я не собираюсь причинять тебе вред. Более того, Я теперь очень-очень заинтересован, чтобы ты остался цел и невредим. Если я попытаюсь вытащить тебя с атека в куда более дружелюбное и безопасное место, ты обещаешь вести себя смиренно, ни в кого не стрелять и уж точно на некоторое время позабыть о грантамёте. У меня будет одно условие. Тоcharset отозвался комплекс. Ты заберёшь нас всех о том, чтобы мои ребятки тоже вели себя смиренно и позабыли о гранатомётах, я позабочусь. Значит, по рукам? Герольд машинально сжал кулаки. У меня нет рук, бесстрастно сообщил девятнадцатый. Но если хочешь, можешь пожать себе руку сам. Несколько секунд Герольд сидел молча, ничего не понимая, а потом до него дошло. Боевой противопехотный комплекс шутил И это само по себе было смешно, поэтому ведьмак расслабился и расхохотался, совершенно не опасаясь, что будет неправильно понят, потому что с тем, кто умеет шутить, договориться можно всегда, в любом, самом сложном и запутанном случае. А отсмеявшись, ведьмак принялся действовать. Послушай, девятнадцатый, мне нужно кое-кому позвонить, чтобы организовали встречу. Ты позволишь? Звони. Но кабина экранирована, либо подключайся к внешней антенне, либо выйди наружу. Я выйду. Дверца тотчас с готовностью распахнулась. Герельд выбрался на свежий воздух с мобильником в руке. Только бы Весемир ответил сразу, думал ведьмак, вслушиваясь в гудки. Пожалуйста, Весемир, ответь. Ведьмак! проорал кто-то неподалёку. Что? Вирги вас всех забери, происходит. Герельд повернулся на голос. Из окопа выглядывал взъерошенный Фауст Манхарин с ружьём в руке. "Матадор!" крикнул ведьмак ему дружище. "Я тебя умоляю, положи ружьё на дно окопа, и туда же пистолет, и не притрагивайся к ним, пока я не подойду". Даже ведьмачий слух не помог разобрать те несколько слов, которые проборчал Манхарин себе под нос. Однако он на секунду исчез из виду и высунулся уже без ружья, а в следующий миг отозвался Весемир. Да, Геррольд, надеюсь, что-то важное. Здравствуйте, учитель, сказал Геррольд в трубку. Ситуация Алев. Готовьте все ангары, полигон и лаборатории. Я везу нечто такое, чего ещё не видывал мир. Я понял, мой мальчик. Когда тебя ждать? Думаю, завтра к утру. Всё будет готово. Как здорово, что учителю и другим ведьмакам не нужно ничего объяснять. Несколько слов, и ты понял. Герльт удовлетворённо дал отбой, спрятал телефон и вернулся к полуоткрытой дверце комплекса. "Послушай, девятнадцатый, э, далеко ли твои ребята?" "Не далеко. Вот они. Совсем рядом из каких-то невидимых глазу щелей и углублений вдруг почти мгновенно возникли ещё восемь противопехотных комплексов, точных копий девятнадцатого. Это было Чего там говорить, страшновато, но, говоря на чистоту, когда Геральт шёл от окопа какие-то 4 часа назад, ему было неизмеримо страшнее. Как у вас с топливом и боезапасом, поинтересовался Геральт у нового механического напарника. У нас всегда полные баки и полный боезапас. К центру полигона подходит топливопровод и конвейер. Я научил всех ими пользоваться. Отлично. Тогда нужно ещё подобрать моего приятеля, вон из того окупчика. Он не причинит вам вреда, обещаю. Посылаю 20-го. Один из восьми комплексов новичков, быстро перебирая ногами, переместился к окопу. Это заняло от силы несколько секунд. Едва он замер перед бруствером, тут же призывно отворилась дверца. Я заберу вещи и тут же вернусь, выдохнул Герельд и помчался туда же. Манхарина, невзирая на его недоверчивые взгляды, довольно быстро удалось уболтать, и матадор с опаской забрался в кабину 20-го комплекса. Геррельд свечичками бегом вернулся к 19-ому, угнездился в кресле и с водушевлением выпалил: "Ну, где тут вход в технологические тоннели? Мы во главе, остальные за нами". Ведьмаку совершенно не хотелось думать о том, что почувствуют боевики завачанне из кордонов и куда они будут драпать при виде колонны урманов в боевом состоянии. Дарзамаса Геральт попросил 19-го замедлиться лишь однажды, когда заводские ворота с грохотом соскочили с петель, колонна комплексов вырвалась с территории Атека и едва не уткнулась в белый лимузин марки «Кинбурн», рядом с которым, уронив сигару на асфальт, застыл Витольд Шуйский в окружении обычной свиты. За время короткого, весьма громкого рейда по тоннелям на накопительном цеху и территории завода Гэрольд и 19-ый успели найти общий язык и теперь понимали друг друга буквально по полуслову. Дверь, попросил Гэрольд. 19-ый лихо распахнул дверцу, а когда один из громаил Шуйского попытался схватиться за пистолет, многозначительно шевельнул левым пулемётом, охранник мгновенно потерял желание геройствовать. Господин Шуйский Радостно обратился к полуэльфу Герльд: "Вот ваша пропажа, в целости и сохранности". Манхарин как раз тоже выбрался из кабины двадцатки. "Надеюсь, гонорар переведён?" У Герльда настолько разыгралось настроение, что он даже по актёрски игриво изогнул несуществующую бровь. "Конечно, конечно", пробормотал Шуйский ошеломлённо, а затем перешёл на английский. "Маэстро, с вами всё в порядке?" Это, смотря как поглядеть, ухмыльнулся Манхарин. Знаешь, ведьмак, я, пожалуй, прокачусь с тобой. Нравится мне такая карида. А ты? он повернулся к Шуйскому. Передай этому старому зануде, что я ушёл в отпуск, и пусть он катится со своими контрактами к своим пираньям. Матадор, будто на арене, вытянулся в струну и проделал изящную полувиронику, безупречную, как и подбавит маэстро Февраль-апрель 2007 год Москва Николаев